Даже из кухни унесли все запасы перца, имбиря, шафрана и корицы. Под ногами хрустели осколки посуды, шелестели обрывки парчи, повсюду валялись балдахины, поломанная мебель, сорванные гобелены. Вдохновители грабежа не без смущения плелись вслед за Робером — Но при каждом новом открытии гигант начинал хохотать так громко и искренне, что немало мало-помалу приободрились. В гербовом зале, по приказу хозяйки, вдоль стен водрузили каменные статуи, изображавшие всех графов и графинь Артуа, начиная с прародителей и кончая самой Маго. Хотя трудно было отличить одного каменного предка от другого, общий вид зала получился внушительным. Вот тут ваша светлость, — проговорил Пекиньи, у которого совести без того была нечиста, — вот тут мы ничего не тронули. — И зря, Куманек, — возразил роберт среди этих каменных эстуканов есть такие, что не очень-то мне по нутру Лорме, палицу! Вооружившись тяжелой палицей, которую поспешил подать Лорме, роберт трижды описал круг над головой и с размаху опустил ее на лик графини Маго. Каменная громада покачнулась на цоколе, а голова, слетев с плеч, разбилась о плиты пола. — Пускай с нее живой вот так покатится голова, и пускай все мои союзники ее окропят! — провозгласил Робер. Тому, кто любит крушить, стоит только начать. Привычная тяжесть палицы ласкала руку гиганта в пурпурном одеянии. «Ах, моя тетушка шлюха! Ведь вы лишили меня графства Артуа лишь потому, что тот, кто произвел меня на свет, и он одним ударом смахнул с плеч голову родного отца, графа Филиппа. Имел глупость помереть раньше, чем вот этот. И он обезглавил заодно и своего деда, графа Робера Второго. — И мне придется жить среди каменных болванов, изготовленных по вашему приказу, ради возвеличения собственной персоны, на что вы не имеете никакого права. Вон моих предков долой! Мы начнем все заново и не наворованные денежки. Стены дрожали. Осколки камня усыпали весь пол. Бароны молчали, у них даже дух перехватило перед невиданным еще размахом ярости, далеко превосходившей их в искусстве разгромов. Ну, не сладко ли покориться такому вождю? Обезглавив весь свой рот, граф Роберт Третий швырнул палицу в окно, откуда со звоном вылетели стекла, и блаженно потянулся. Теперь, друзья, можно и поговорить на свободе. Мессиры, славные мои соратники и верноподданные, я требую, чтобы все города, приводство сеньории, которые мы освободим из-под иго и всех ее чертовых ирсонов, составили список своих претензий против ее правления, и чтобы были подробно перечислены все ее злодеяния, после чего мы перешлем их жалобы прямо в руки ее зятька, мессира ворота на запоре. Ибо где бы сей сеньор не появлялся, он первым делом запирает все, будь то город, конклав, казна, в собственные руки мессира слепуши, нашего обожаемого сеньора Филиппа Кривого, объявившего себя регентом, ради коева у нас четырнадцать лет назад отобрали наше графство, чтобы он жарел на бургундских хлебах. Так пусть же подохнет зверюга, пусть удавится собственными кишками». Коротышко Жерар Кьере, кляузник и крючкотвор, тот самый, что предстательствовал перед покойным королем Людовиком Сварливым, забаронов графства Артуа, взбунтовавшихся против магов, взял слово – Есть тут одна зацепочка, ваша светлость. Можно не только Артуа, но и все королевство взбудоражить Пожалуй, регенту любопытно будет узнать, почему его брат, Людовик X, отдал Богу душу.